Глава 32. Сокровища Варнов. Половину ночи и весь следующий день я провела за чтением дневника Миланы. И чем глубже погружалась в ее историю, тем большим доверием и уважением проникалась к этой женщине. Ближе к вечеру Милана вернулась и принесла мне новый подарок. Одежду, напоминающую не то иранский, не то афганский стиль. Наряд из шелка цвета спелой вишни с золотым купоном. Купоном. Широкие шаровары, собранные на высокой манжете с бесподобной вышивкой, приталенное платье с пышной юбкой до середины голени и широкими полупрозрачными рукавами дополняли наряд алая бархатная жилетка, богато расшитая жемчугом, бирюзой и гранатами, карминокрасный полупрозрачный палантин и мягкие бордовые туфли с острыми загнутыми верхносками. Заботу омрачало и без того некрасивое лицо, залёгшие на лбу складки делали его ещё более уродливым. Всегда старательно уложенные в причёску волосы не спадали на плечи растрепавшимися седыми космами. В этот момент Ташэта выглядела как баба-яга. Я встревожилась, поинтересовалась, не случилось ли чего. Женщина, пока наряжала меня, сбивчивым шёпотом поведала о том, что произошло. Я внимательно слушала. Закончив, подвела к зеркалу. Хотела сказать ещё что-то, и замолчала на полуслове, прислушавшись. В галерее разгрохотали тяжёлые мужские шаги, разносясь по дворцу эхом. Ташета раздался вдруг резкий оклик. Дверь распахнулась, Настя шевком в комнату влетел Сар Убур с перекошенным лицом, держа в руках плеть. "Вот ты где!" женщина задрожала всем телом. Сар подскочил к ней, желваки перекатывались на острых скулах. Он даже не пытался смирить кипящий в нём гнев. Рукоятью плети поднял сидую прядь. «Что это? Ты выглядишь, как лесная ведьма!» – прошипел, скрипнув зубами. «Мы примеряли с дочерью новый наряд, тот, что вы велели принести», – всхлипнул Аташета. «Хороша!» – метнул на меня быстрый взгляд цар. Подошел, осмотрел с головы до ног, прищурившись. Он был похож на скалу, такой же огромный, с острыми чертами лица, словно высеченными из камня, ртом-гротом, перекошенным от злости. Поднял плетью подбородок, вгляделся в глаза. Жестокость сквозила в каждом его движении. По моей спине пробежал противный холодок, словно я почуял о присутствии зверя. «Хороша!» Повторил, обошел вновь, меряя взглядом, встал за спиной. Посмотрел на мое отражение в зеркале, отодвинул палантин и волосы от шеи, пригнулся. Неровные зубы сверкнули в паре миллиметров от моей кожи. Я почувствовала жаркое дыхание. «Какая шейка! Укусил бы!» «Господин, не троньте ее, молю!» Несчастная мать грохнулась на колени перед изувером, протягивая руки. «Ха-ха-ха!» Хохот у Бурос отряз стены. «Он играл не со мной, не эт!» Садист изощренно мучил свою жертву. «Вот как надо было действовать с самого начала!» «Двенадцать лет не мог вырвать из тебя слово «господин!» Он с раздражением пнул и без того запуганную Ташету. Взвизгнула плеть, глубоко хлопнула по ковру. «Где невольник? Мне доложили, ты привезла его во дворец». «Стражники увели его в темницу, мой господин». Голос женщины дрожал и срывался на каждом слове. «Золоторогий ждет. Что я должен принести ему?» Не унимался мучитель. «Что?» «Не тронь ее!» Стиснув кулаки, я закрыла с собой бедняжку. Как можно издеваться над чувствами несчастной матери? Это что еще такое? Убор выпучил от удивления глаза, облизнул за олевшие губы, пошел вперед, надвигаясь на меня тяжелой яростной глыбой, топая ножищами. Что такое мать? Мать-земля, мать-природа. Родина-мать, женщина-мать. Не много ли матерей придумали себе людишки? Золото. Вот и мать, и отец, и бог. Да если бы вы не нужны мне были... Обеих скормил был золоторогуму сегодня же. Она не понимает, что говорит мой господин. Ташэта выглянула из-за меня. Простите её, она не в себе. И золотодевочка столько не видела. Так-то лучше будет. За один день уже трижды назвала меня своим господином. Вдруг смягчился ветеран. Что здесь делает лечебник? Ташэта, я спрашиваю, что здесь делает лечебник? Ткнул он плетью в книгу, лежащую на диване. В голосе вновь зазвучали нотки раздражения. Не гневйтесь, господин. Мы с дочерью искали рецепт восстановления памяти, но у меня нет такого лекарства. Может быть, в вашей библиотеке найдётся. Быстрее бы дело пошло. И забыла любить читать. Позвольте взять пару старых свитков. Для вас это ничего не будет стоить, ни единого золотого. Что значит книги? Говоришь, золото девчонка не видела. Задумчиво протянул убур. Рецепт нужен. «Пошли!» Он решительно схватил меня за руку и потащил из комнаты. «Вы пугаете меня!» Воскликнула я, пытаясь высвободиться. «Идем!» Прикрикнул тиран и, обернувшись, кинул Ташетти. «А ты здесь оставайся, мать!» Сарубу шел быстрым, размашистым шагом. Мне приходилось чуть не в припрыжку бежать за ним, но этот эгоистичный властитель даже внимания не обращал на меня, продолжая тащить за руку. Величие дворца проносилось перед глазами, смазывалось в единое пёстрое полотно, ослепляли блеском золотые лабиринты лестниц и переходов. Мы спускались всё ниже. Сар остановился резко, надавил свободной рукой одну из завитушек драгоценной инкрустации на стене. Небольшая плитка отъехала в сторону. В открывшейся нише у буру топил рычаг. Стена и ковёр повернулись вместе с нами. Я пыталась отдышаться. Злыдень нажал что-то ногой, и множество светильников, вспыхивая друг за другом, подобно бегущей огненной гирлянде, озарили гигантский зал сокровищницы. Стены, уходящие вверх метров на десять, были сложены из золотых глыб и сплошь уставлены золотыми слитками. Груды драгоценных камней покрывали пол. «Смотри!» – убор обвел хранилище широким жестом. «Вот он, бог!» Голос его отлетел звонкой монетой от золотых стен и многократно повторился эхом. Громоподобный рев быка обрушился сверху ответом. «Скоро, скоро я накормлю тебя, золоторогий!» Я подняла голову. На потолке зияло отверстие. С края, как капля крови, сорвался огромный корунт и полетел вниз, разбрасывая от дрожащего огня светильника в пурпурные отблески. Звонко ударился о вершину Рубиновой горы И шурша покатился к её подножию. Мне стало по-настоящему жутко. Господин, вы поистине самый богатый человек. Мне сложно представить, что можно купить на эти сокровища. Похоже, я нашла кубуру ключик. Слово господин из уст женщины действовало на него лучше волшебной палочки. Злость с лица Сара сошла. На это можно купить власть над миром. Он полотняно провёл языком по красным губам. Но мне этого мало. Мне нужна власть над умами и душами людей. И ты со своей матерью поможешь мне. Пойдём. Бери всё, что захочешь. Он зачерпнул горсть алмазов и швырнул мне под ноги, потом дёрнул за руку, вновь увлекая за собой. Мы прошли в другой зал, гораздо меньшего размера. Стены также были уставлены золотыми слитками. На полу стопками лежали книги и свитки вперемешку с роскошными украшениями: браслетами, кольцами и диадемами. Я прошла до конца зала, рассматривая древние тома. В дальнем углу висело прекрасное жёлтое платье, расшитое драгоценным голубом, на золотой гобеле лежал полупрозрачный палантин, придавленый небольшой статуэткой, похожей на то, что я видела в отражении старого родника. Девушка из чистого золота держала в руках чашу, а на её плечо доверчиво положил голову дракон из чернёного серебра. Рядом на лазуревой подушке По стеклянным колпаком покоился камень горного хрусталя, чистейшего, как слеза. Мне показалось, что голубая искра вспыхнула внутри него и погасла, словно камень подбегнул мне. Поспешно вернулась к стопкам книг. Возможно, настоящая забыла знала варнарский язык, а мне вместе с её телом частично перепали навыки. Я читала и понимала суть написанного, хотя и не все слова были мне знакомы. Взяла несколько древних свитков, Пару заинтересовавших меня книг и старинный справочник лекарственных растений, в котором действительно нашелся рецепт бальзама для восстановления памяти. Подошла к убуру, показала записи на раскрытой странице, поинтересовалась, верно ли я понимаю, что это подходящий рецепт. Он кивнул в подтверждение. «Больше ничего не хочешь взять?» Сар удивленно вскинул бровь. «Ни золота, ни украшений?» «Нет», – пожала плечами. Благодарю за щедрость, господин, убур расплылся в удовлетворённой улыбке. Назад шли в более спокойном темпе. Всю дорогу повелитель Варнов разглагольствовал о человеческих слабостях и зависимостях, да о ценности золотого запаса. Мне пришлось сунуть свитки под мышку, а книги придерживать подбородком, поскольку этот напыщенный павлин даже не подумал предложить помощь. Говорить мне было несподручно, а склонённая голова Возможно, представлялась Сару полной покорностью. Мы вернулись в небесно-голубую галерею, где находились мои покои. Здесь убор развернулся, считая недостойным идти до дверей комнаты, и довольно удалился, даже не попрощавшись. Он ещё жадный и невоспитанный, пробурчал я себе под нос, с трудом открывая дверь. Милана лежала на диване, свернувшись калачиком, тоненькая, хрупкая, жалкая. Я сложила книги на низенький столик и присела рядом с женщиной, погладила седую голову. Сколько же пришлось тебе вытерпеть от тирана? И как же объяснить, что я не твоя дочь? Какие найти слова? Что? Что ты сказала сейчас? Встрепенулась бедняжка. Я принесла книги. Сокровищница огромна, запирается секретным образом и, похоже, находится под золотой пирамидой. Сар говорил со золоторогиным Видела невероятной красоты платье, статуэтку и камень, мигнувший голубой искрой. Устало произнесла я. Ты нашла пропавшие реликвии. Женщина бросилась мне на шею. И камень, камень откликнулся. Скажи мне, я сделала последнюю попытку заглянуть в ее душу. Что главное в жизни? Главное, быть счастливой, доченька. Прозвучала в ответ. Милана, я не могу больше скрывать от тебя. Измучилась я совсем. Я не твоя дочь, и не жирица Дарии. Несчастная мать отстранилась, не воспринимая слова. Заглянула в самую глубину моих глаз. Лицо её посерело, осунулось. Этого не может быть. Я вижу тебя в ауче, Изабелла. Волшебный камень признал тебя. Ты видишь тело, а душа. И я пересказала всю историю от начала до конца. Про болезнь, операцию, про то, как очнулась на башне. Как сбежала от страха, рассказала о странных снах и белой птице, что была всегда рядом со мной. Сказала и о том, что мечтаю вернуться в свой мир. Погоди, муж поведал мне, что Стела погибла на башне за несколько дней до того, как моя дочь отправилась в святилище. В те дни она посчитала шёпотом, загибая пальцы. Сарубур пытался притянуть и привязать к себе душу жрицы, проводил особые чёрные обряды. Стела Благодаря имени находилась под покровительством бога-громовержца. Убур не смог поработить ее. Моя сестра погибла, но ее душа улетела ясной звездочкой к своему названному отцу. Не знаю, что стало бы с моей доченькой. Удалось бы ей противостоять чарам Убуру или нет. Милана вздохнула тяжело. Но появилась ты, оказалась в теле моей дочери. Вы связаны, сон истолковали верно. Та белая птица – проводник душ. И сейчас он носит душу Изабеллы, а её тело вобрало в себя силы стихий. Если твоё желание вернуться в свой мир искренне, то слеза камень обязательно исполнит его. Готовы ли ты помочь нам и Дарии? Готовы ли пройти обучение? С восходом нового месяца на помощь придут мои родные. У нас нет обратного пути. Мы или погибнем, или вернём реликвию в Дергарею. Я готова начать учиться хоть сейчас, Милана. «Сару Убуру я подыграю. Буду величать господином. Пусть думает, что ему удалось приворожить наивную душу молоденькой жрицы. Продолжай называть меня дочерью. Продолжай называть меня дочерью, чтобы этот садист ни о чем не догадался. Иначе он замучит нас обеих. Ты права, и теперь я верю, что все получится». Милана обняла меня. «Но учиться мы начнем утром. Сейчас уже поздно. Как же снова попасть в сокровищницу, когда все будет готово?» Скажем Сару, что ты хочешь вернуть книги, подмигнула моя наставница, улыбнулась широко. Заметила ведь, что при несметных сокровищах убор невероятно скуп. Милана поднялась, собираясь уйти к себе. Снароружи послышался звон цепей и крики и мольбы. Мы подошли к окну и смотрели, не отрываясь сквозь резные отверстия джали. Ночь была светлая. Нам было отчётливо видно странное шествие. Впереди двое воинов с трудом тащили на цепях огромную каменную глыбу. За ними ещё двое волокли упирающегося и изжесшего толстого мужчину в шароварах и с голым торсом. Дальше величевой походкой шествовал убур в смокинге и цилиндре, словно на заседание парламента. Замыкали процессию два факелоносца. Столь сюрреалистичная картина потрясла меня неимоверно. Я не могла вымолвить ни слова. Душегуб всё же исполнил свою угрозу. Решил провести чёрный ритуал, отдав жертву на растерзание золоторогуму. Бедняги купцу больше не увидеть белого света. Милана сжалась и поникла. В такие моменты Сар всегда надевает этот странный магический наряд. Шествие остановилось у золотой пирамиды. Уборнив возмутимый снял цилиндр и передал подошедшему факелоносцу. Второй воин с факелом подал повелителю белый балахон. Когда палач надел его, глубоко надвинув островерхий капюшон на глаза, Страж вручил ему факел. Куклукс-клан какой-то, еле выдавила из себя. Тем временем Сару-Бур поднял высоко над головой факел и прокричал слова заклятия. Все воины закрыли лица щитами. На вершине пирамиды вспыхнул алый луч, как сатанинский глаз, ищущий жертву. Устремился к торговцу, осветил. Тот затих, выпрямился. Пирамида задрожала, открывая проход. Из ее недр вылетел бычий рев. Купец молча подошёл к каменной глыбе, легко поднял её над головой и направился в разъявленную пасть входа. В мёртвой тишине ледяня кровь слышался лишь могильный звон волочащихся цепей. Обречённый шагнул в провал. Вход захлопнулся, пирамида вздрогнула, глаз адского строения погас. Наступила полная тишина. Через мгновение процессия развернулась. Убор откинул капюшон, Я быстро глянул в сторону нашего окна. Милана отшатнулась в ужасе. "Ах, Злата, сколько в тебе злата?" проронила с трудом восстанавливая дыхание. "Останься сегодня у меня", попросила я.